Глава 17. Делу время, потехе час. Воздушный сильный поток мгновенно охватил округу и поднял тонны снега, загружив снежный вихрь от земли до неба. Все невольно напряглись, пытаясь устоять на ногах, и уже через минуту увидели летящую по воздуху тройку белоснежных лошадей, запряженных в белые сани, покрытые мерцающим инеем. В санях, гордо выпрямившись, стоял грозный седовласый возница, в богато расшитом темно-синем кафтане до пят. Он умело правил летящими конями, которые парили над заснеженными деревьями. За санями также по воздуху летело несколько белых всадников, подгоняя своих снежных коней. Велес быстро обратился в медведя, а Егина в сову и села на плечо Калидара. Сделав круг по небу, сани направились в сторону Калидара и его дружины и уже через пару минут спустились на землю, подняв ворох снега. Калидар и другие оказались в 50 шагах от них. Из саней величаво вышел возница, высокий, широкоплечий, без головного убора, с длинной седой бородой, моложавым лицом и ледяным взглядом. Он произвел на Сашу неприятное впечатление. В своей руке он держал волшебный морозильный посох. За его спиной остановились белые всадники на снежных конях. «Вот и Карачун пожаловал со свитой своей», — вымолвил Хорс. Из саней Выплыла, как будто летя над землей, красавица Мара в переливающемся голубом и скрящемся прекрасном наряде, с черными волосами, собранными в причудливую прическу и сверкающей инеем короне. Она встала по правую руку от карачуна, с другой стороны, показался колдун Берендей в своем неизменном черном подряснике с корявой палкой. И колдун с ними воскликнула Саша. Остановился карачун и ударил посохом ледяным о землю. И миг все ощутили, как жуткая зловещая стужа охватывает всю округу. От ледяного звенящего холода деревья затрещали корой, а птицы, жалобно на ветвях, засипели. Оглядел Карачун всех пришлых недобрым, замораживающим взором и прохрипел басом. «Что забыли вы в моих владениях?» «Ты самозванный царь, Карачун», — грозно ответил ему Каллидар. «Поцарствовал. И будет. Уходи по-хорошему, до да солнце ясное из плена освободи. Тогда не будем биться с тобой. Вы пришли биться со мной». «А хватит!» — с угрозой заметил Карачун. «Хватит! Не боись!» — вымолвил Хорс, стоящий рядом с Зарёй. «Не все тебя боятся, а мы и подавно». Обе стороны так и стояли на расстоянии друг от друга, и никто не порывался приблизиться к противнику. «Это что? Твоя дружина, Калидар?» — чуть приподнял брови Карачун в ответ, оглядывая всех стоящих перед ним. «Две бабы, медведь, сова да старик». «Сам ты баба!» — прокричала Саша. «Не боимся мы тебя, трон отдавай!» «Эту языка стоит первый связать. Слышите, слуги мои верные?» — скомандовал Карачун, указав взором на Сашу, сидящую верхом на крылатой лошади. «Не знаешь ты силы нашей, Карачун?» — ответил ему Калидар. «Каждый из них целой дружины стоит». «Да не неужто?» — не поверил Карачун и, чуть обернув голову вправо, ласково велел. «А ты жена моя возлюбленная, Марушка Лютая, силу свою снежную!» Мара лишь на миг обратила взор на его профиль и кивнула. Она тут же вытянула перед собой белые ручки и начала вертеть ими, словно наматывала невидимый моток пряжи. И мгновенно стали появляться за спинами коручуна и Мары снежные всадники на снежных конях, вылепленные из снега со снежными копьями и мечами, и становилось их все больше и больше. «Не испугать тебе нас, Карачун Ледяной, войском своим, снежным!» — храбро отозвался Калидар. «Найдется управа и на твоих снежных воинов», — заявил громко Хорс, и начал тоже выражить, а за его спиной стали появляться искрящиеся солнечные шары колобки величиною с колесо, под которыми вмиг начал таять снег, а колобки резво крутились на месте, как круглые веретенца». И рождались, и рождались все новые колобки, и собирались в большую кучу, и, видимо, только и ждали команды. «А ну, сыночки мои родные!» — приказал Карачун. «Мор, ледник, да морок! Покажите этим пришлым умения свои могучие!» И приблизились к нему из-за спины три молодых всадника темноволосых, которые до того за санями по воздуху следовали. С белыми красивыми лицами и черными глазами, в белых длинных кафтанах до да сапогах, спешились они и встали слева от колдуна Бериндея и раскинули руки в стороны и скрючили пальцы на руках, ворожа. Старший сын корочуна Мор, завопил жутким голосом и стали вставать из-под земли в лесу вурдалаки, мертвецы да нечисть всякая, да в колонны становиться». Средний сын Карачуна, ледник, засвистел громко и начали появляться за его спиной девы ледяные, прозрачные, с луками и стрелами за спиной. А младший сын, морок, поднял руки и оживил тех дев ледяных. Девы вытянули свои луки и вложили в них стрелы ледяные колючие. И приготовились». и завопил калидар голосом нечеловеческим «Выходите, други лесные, на бой великий с ледяным, помогите нам одержать победу правую, чтобы солнце новое на небе засияло вновь». Ему вторил Велес-медведь, жутким грозным воем на всю округу призывая лесных жителей, и появились из леса звери многие, медведи да кабаны, лося да волки, лиса да рыси, И перед ними вышла заря-зареница, которая, не покладая рук, все вязала и вязала спицами маленькие платочки волшебные из своей заговоренной пряжи, которая висела у нее на поясе. И кидала заря платочки те на спины животных, которые быстро приближались к ней. И далее становились звери те в шеренге войска лесного. И превращались платки те, чудные, в доспехи, искрящиеся на спинах и головах живности, чтобы оберегать их от снега и льда лютого. Взвилась егиня, совой белой высь и закричала криком птичьим пронзительным, и поднялась с дерева куча птиц лесных, филинов до да ястребов, сов до да соколов, сычей до да сипух. И подлетели птицы многие к заре, и кидала она им на головы шапочки маленькие, которые тут же превращались в доспехи, сверкающие на телах птичьих. Что, и зверье лесное, и птицы дикие за тебя! прогрохотал Карачун. Только все равно мы сильнее. Оно. «Тетушки суровые, в с стужа до метель, покажите, что можете!» И появились с другой стороны от Мары три сестры-красавицы в белых, длинных, прозрачных одеждах с синеватыми лицами, с тонкими руками, и начали они выражить. И в миг перед ними образовалось несколько жутких снежных воронок столпов почти до самого неба, которые готовы были снести на своем пути все, что угодно, и живое, и мертвое. Замерли снежные смерчи, кружа рядом с тетками, и только ожидали приказа. Так и образовалась за спиной Карачуна войско грозное да лютое, ледяные девы с луками, всадники снежные с мечами до да вурдалаки, готовые идти на бой. И приказал им Карачун грозно, одолейте этих светлых, чтобы поняли они, кто в царстве этом сильнее. И бросилось войско снежное ледяное на дружину Калидара, на зверей и птиц. Саша сразу же взмыла на диване вверх-ввысь, как велела ей Заря Зареница. Помня наставление Зари, девушка начала быстро скручивать рукавичками, надетыми на ее руки, солнечные клубочки. Стараясь непрерывно творить у губами. Если успевала она сказать подряд три раза заговор, не прерываясь ни на миг, то выходил у нее клубок солнечный, и устремились Саше с диваной к вихрям снежным, крутящимся до неба, к смерчам убивающим, и поскакали всадники снежные вперед, и навстречу им зверье, птицы во главе с Велесом-медведем до да с егиней совой. Побежали колобки солнечные, хорсом вылепленные, прямо надев ледяных, колющими стрелами. поднял калидар свой меч диковинный и поскакал вперед, рубя нечисть до вурдалаков, которые устремились к ним. А конь Индрик полил всю нечисть огнем смертельным, и не оставалось от вурдалаков и мертвецов даже косточек. А заря зареница все вязала и вязала свои кольчуги волшебные и накидывала на новых приходящих зверей и птиц, чтобы уберечь их от ран ледяных. И начали они бой великий». холода с теплом солнечным, света с тьмой, добра и зла, и встретились в едином побоище. И взлетела Саша на диване так высоко, сколько можно было до самого неба, и оказались они прямо над первым гудящим смерчем, который уже почти добрался до животных, бьющихся с ледяными всадниками. Кинула Саше первый колобок, сотворенный ею, и волшебными рукавичками внутрь воронки». Через миг перестала крутиться воронка и замерла, и вдруг рассыпалась воронка смертельная горой снега. Вскрикнув от радости, Саша в следующий миг испуганно посмотрела вниз, видя, как они высоко над землей. Но тут же, сосредоточившись, девушка направила ногами дивану к другому смерчу, начав крутить в варежках новый волшебный шар, не прерывая слова заговора. Солнечные колобки, творимые Хорсом, подкатывались к ледяным девам, что стреляли ледяными замораживающими насмерть стрелами. и взрывались у ног дев и оставались от дев тех только лужицы маленькие. Звери и птицы бились со снежными всадниками, которые снежными мечами и копьями кололи доморозили животных. И пытались животные и птицы оторвать голову снежную у всадников, и когда это удавалось, рассыпался всадник с угробом небольшим. Калидар с яростью рубил нечисть вурдалаков и мертвецов, оживляемых сынами Карачуна, и пытался молодой человек приблизиться к Карачуну, чтобы с ним в бой вступить. И продолжали все выражить их Орсы, Мара и тетки Карачуна и снежные сыновья его, обмороженные или раненные острыми льдинами, звери и птицы устремлялись к заре зарениться, и она прикладывала к ним свои волшебные ладони и исцеляла их, и возвращались звери и птицы снова в бой. Карачун стоял на прежнем месте и совсем наблюдал и не двигался, словно заледенел. Колдун находился рядом с ним и то и дело докладывал, что происходит. Зарубил калидар очередного мертвеца, а Индрик сжег его дыханием. И устремился молодой человек к корочуну, но вдруг увидел, что нет его на прежнем месте, и колдун исчез. И поскакал Калидар вперед через Мару сыновей Карачуна и тетушек его дальше, чтобы догнать Карачуна. Саша, проворно разрушив все снежные смерчи воронки, успела скрутить новые клубочки и по указу Зари кинула их на головы стужи в юге и метели. И упали тетки Карачуна без чувств, лишившись волшебных сил на некоторое время. Вновь вернувшись к Заре, девушка получила от матушки Калидара новое задание и, опустив дивану на землю, поскакала вперед.